ПАКСТОН Пакстон остановился у окошка приемного покоя. Старик, сидевший за ним, смотрел вниз, куда-то себе на колени. Пакстон постучал ладонью по стеклу, так сильно, что оно задрожало. Старик вздрогнул и едва не свалился со стула. «У вас сегодня была женщина по имени Циния? Старик не мог вспомнить и смутился. Пакстон поднял руку к подбородку. «Высокая». Кожа цвета бронзы, красивая. Старик кивнул, указал на двери. Была недавно, кажется, шестая палата. Спасибо. Пакстон прошел через парные двери и оказался в длинном коридоре, образованном кроватями. На одной угрюмый подросток смотрел на экран телефона. И ничто не могло его заинтересовать, кроме ядерного взрыва. Чуть дальше лежала девушка, корчившаяся от боли. Рядом с нею, склонившись, стояла сестра, как будто от чего-то пряталась. Сестра взглянула на Пакстона и вздохнула с облегчением. «Слава богу, вы здесь! Там что-то происходит!» «Где?» – спросил Пакстон. В конце коридора за углом послышался шум падения. Пакстон побежал между кроватями, повернул за угол и увидел человека со стулом в руке которым он собирался кого-то ударить. На полу с залитым кровью лицом лежала циния. Разъяренный Пакстон бросился на человека со стулом и нанес ему удар, в который вложил всю силу. Они сцепились и покатились по полу. Наконец Пакстону удалось оседлать противника. В подобных ситуациях лучше всего удерживать противника и ждать прибытия подкрепления как будто у него был выбор. Пакстон сжал кулак и ударил противника в лицо. Глаза у того широко раскрылись, затем заморгали, как будто в них свет выключили. В следующем мгновении Пакстон почувствовал боль в руке, от костяшек пальцев до локтя. Возможно, сломал что-нибудь. Он повернулся к Цинии и оказалось, что она уже на ногах рядом с компьютерами. Возится с чем-то на одном из мониторов. «Что ты делаешь?» Спросил Пакстон. Циния обернулась, посмотрела на него, Смутилась. Огорчена? Ей больно? Он не мог понять. И собирался повторить вопрос. И тут она потеряла сознание. Циния. Цинья лежала на полу, Закрыв голову руками. Пусть Пакстон бросится к ней. Пусть схватит за плечо и будет трясти. Пусть испугается и огорчится. Она надеялась, что это отвлечет его от спрятанного за щеку чипа. Можно было бы положить чип в карман, но, обыскав ее, Пакстон наткнулся бы на него. Кроме того, если ее положат в больницу, ей придется расстаться с одеждой. Потеря чипа означала провал задания со всеми вытекающими последствиями. На данном этапе это было бы уже слишком. Именно в расчете на подобные ситуации она делала себе водонепроницаемые микросхемы. Стоили они чуть дороже обычных, но это всегда окупалось. В кармане у нее по-прежнему находилось забытье, но с ним Цинния готова была расстаться. Пакстон побежал за помощью. Сынья украдкой взглянула на Рика. Он по-прежнему лежал на полу. Рик, должно быть, видел, как она подключала крысу к компьютеру. Но ему предстояли серьезные неприятности административного характера. Охранник видел, как Рик нападал на женщину. Вряд ли это оставит без внимания. С другой стороны, судя по рассказу Синтии, на Рика здесь жаловались неоднократно. В компании у него был могущественный покровитель, который, возможно, сможет защитить его. Попробует ли Рик обелить себя, рассказав о крысе? На столе лежали ножницы. Цинния видела их сейчас мысленным взором. Она видела их еще во время драки с Риком и пыталась дотянуться до них, но не успела. Ножницы с кольцами, оправленными в ярко-желтый пластик. Возможно, они тупые и хрупкие, но кожа на горле тонкая. Можно будет сказать, что Рик попытался снова напасть на нее. Цинни не успела подняться, как из-за угла появились Пакстон, медсестра и еще один охранник в голубой рубашке, худощавый парень с короткой стрижкой. Цинни закрыла глаза, симулируя обморок. «Где ты был, черт возьми?» – сказал Пакстон. «Да я просто...» — говорил охранник. «Что просто?» — сказал Пакстон. «Вздремнул на работе?» «Пожалуйста». «Не надо мне твоих «пожалуйста». Облажался десятью различными способами. Ее могли убить». Цинни почувствовала прикосновение Пакстона, а затем другое, более осторожное, медсестры, которая проверяла, нет ли переломов. Затем, оттянув веки, она проверила глаза. Цинния убрала ее ладонь и поморгала. Ей помогли подняться и уложили на кровать. «Как себя чувствуешь?» – спросил Пакстон. Она не могла понять, что у него на уме. Он был озабочен. Это она знала точно. Для начала и это неплохо. «Нормально», – сказала она. «Только нормально». Пакстон посмотрел на свои часы в тот же момент, когда часы цинии зажужжали. Обновление закончилось, на экране появилось улыбающееся лицо, растворилось и уступило место обычной заставке. «Пожалуйста, вернитесь на склад и доработайте до конца смены», донеслось из часов цинии. Пакстон посмотрел на них. «Не обращай внимания», – сказал он и повернулся к медсестре. Присмотрите за ней». Затем он отошел и, поднеся часы к рту, стал что-то говорить. Из-за того, что он стоял спиной и довольно далеко, Цинния не могла разобрать слова. Медсестра посветила фонариком в форме авторучки в глаза Циннии. «Вы уверены, что все в порядке?» «Не знаю». «Может быть, нужно обезболивающее?» «Нет». Конечно, ей требовалось более утоляющее. Она бы охотно проглотила то, что лежало у нее в кармане. Но сейчас нужна была ясная голова. Вернулся Пакстон. «Через несколько минут придет мой начальник. Рвет и мечет. Но прежде всего, ты можешь объяснить, почему этот тип напал на тебя?» Циния хотела ответить, что не знает. Нападение немотивированное, неожиданное. Это казалось предпочтительным, поскольку избавляло от необходимости описывать историю с душем, с ее согласием удовлетворить требования Рика, выставлявшим ее слабым созданием, не имеющим выбора. Но Чип по-прежнему находился у нее за щекой, и ей не хотелось, чтобы Пакстон о нем узнал. Поэтому она рассказала, как было дело. Она опустила прежде всего то, из-за чего Рик оказался в больнице. Но рассказ возымел действие. Лица Пакстона и медсестры вытягивались все сильнее. Особенно лицо Пакстона. Он то и дело поглядывал на Рика, все еще лежавшего на спине и смотревшего в потолок. Видимо, Рик понимал, что дело его плохо. Казалось, Пакстон сдерживается, чтобы не подойти, и не наступить сапогом на лицо Рику. Надо было мне сказать, сказал Пакстон, когда Циния закончила рассказ. Тон неприятно поразил ее. Иногда лучше не вспоминать, сказала она. Он покачал головой. Надо было сказать. Он сказал это с горечью, и его слова вызвали в Цинии сложные чувства. Она бы не смогла описать его самой себе, но знала, что это чувство ей неприятно. Палата быстро заполнилась людьми. Цинни задавали множество вопросов. Рика положили на кровать и пристегнули к ней ремнями. Пожилой человек, с лицом похожим на метеорит и в светло-коричневой форме, тот самый Добс, о котором рассказывал Пакстон, расспрашивал ее о случившемся. Он не высказывал своего мнения, просто хотел услышать историю. Циния изложила наиболее удобную для себя версию, одновременно по разговорам и задаваемым ей вопросам, составляя представление о том, как произошедшее воспринимается окружающими. Сотрудник службы охраны, назначенный на дежурство в палате, Горансон, то ли куда-то отлучился, то ли спал в другом помещении. Добс признал, что ответственный за процесс обновления программного обеспечения поднял личное дело Цинии, которое было помечено, когда ее доставили в медицинский корпус, и разослал текстовые сообщения, в котором о Цинии говорилось в неподобающем тоне. Это должностное лицо хотело послать сообщение одному человеку, но получилось так, что его получили все сотрудники службы безопасности. Именно благодаря этому Пакстон оказался на месте вовремя. Создавалось впечатление, что к ее жалобе отнеслись серьезно. Ей не хотелось играть роль жертвы, но таким образом, по крайней мере, можно было заставить Рика заплатить за свои поступки. Сынья уже собиралась занести всю эту историю с Риком в графу победы, когда услышала его крик. «Спросите ее! Спросите!» кричал Рик, когда его вывозили из палаты. Добс, разговаривавший с Риком, опустил голову, упер руки в бока и подошел к кровати, на которой лежала Циния. «Простите, но я должен вас спросить», — сказал Добс. «Он утверждает, что вы у него на глазах что-то делали с одним из компьютеров. Я не склонен верить этому говнюку, но спросить вас обязан». Циния десной ощутила углы чипа. «Я шла в туалет, когда он меня ударил», — сказала она. «Понятия не имею, что он имеет в виду». Добс, довольный таким ответом, кивнул. Пакстон внимательно посмотрел на Цинию поверх плеча Добса, и этот взгляд ей не понравился.